Несколько минут ждал, что Нора что-нибудь скажет. Но она молчала. Я начал засыпать. Неожиданно опять вспыхнул свет. Я вновь проснулся. Ну, а в чем сейчас дело? Нора стояла у кровати с подушкой и одеялом в руках. Ты храпишь. Я молча уставился на жену. Я чувствовал себя как боксер, который радовался, что ловко уклонялся от противника, но неожиданно нарвался на удар. Теперь ссоры не избежать. Неожиданно я разозлился. У Нора, я не буду спать. Чего ты еще хочешь? Только не надо злиться. Я не злюсь. Уже давно ищешь предлога для ссоры. К чему ты еще собираешься придраться? «Я не ищу никаких поводов для ссоры», — выкрикнула она. «Разбудишь девочку?» «Так я и думала, так я и думала», — радостно воскликнула она. «Ты всегда сначала думаешь о ребенке, потом только обо мне. Каждый раз, когда девочка начинает хныкать, ты бежишь проверять, не случилось ли чего-нибудь» на меня тебе наплевать. Я не счет, я просто ее мать. Я уже сыграла свою роль. Я не намеревался отвечать на такие глупые упреки. Но, к сожалению, у меня хватило глупости сказать ей об этом. Не говори ерунды. Выключай свет и ложись спать. Что ты со мной разговариваешь, как с ребенком? Если хочешь, чтобы я разговаривал с тобой, как со взрослой, — ответил я, приподнимаясь на локти, Перестань вести себя как ребенок. Я знаю, чего ты добиваешься. Ты хочешь, чтобы я целыми днями сидела дома и обслуживала тебя? Я расхохотался настолько глупо, и показалась мне сама эта идея. Я прекрасно знаю, как ты готовишь заметил я. Как же ты собираешься обслуживать? Я ни разу не видел даже, чтобы ты нагрела девочке молока, не говоря уж о кормлении. Ты ревнуешь. К чему? Ревнуешь, потому что я скульптор, потому что я личность. Тебе нужно подчинить меня, сделать простой домохозяйкой. Я устал и откинулся на подушки. Порой мне эта идея кажется не такой уж и глупой. Видишь, видишь, с триумфом воскликнула Нора. Я была права? Ну, хватит, Нора, хватит. Ложись спать. Устала, попросил я. Мне завтра рано вставать. Я лягу. Лягу, но не здесь. Я не собираюсь больше терпеть твой храп и детский плач. Она отправилась в ванну, не выпуская из рук одеяла и подушку. Не успел я вскочить, как хлопнула дверь, ведущая в комнату для гостей. Когда я подбежал к двери, нора уже заперлась. Я медленно вернулся к кровати. Может, все к лучшему. Ну, пусть выпустит пары. Оставалось надеяться, что в завтрашней ночью все вернется в нормальную колею. Но я ошибался. Когда я вечером вернулся домой, рабочие уже начали перестраивать вторую спальню, а Нора забрала из наших шкафов все свои вещи. Я спустился вниз, и Чарльз передал мне, что Нора отправилась ужинать с мистером Корвином и каким-то критиком. Я поужинал в одиночестве и до половины двенадцатого работал в кабинете, выбирая подъездную дорогу к строительной площадке. Затем поднялся наверх и, как всегда, перед сном зашел в детскую. Дэнни спала на боку, крепко закрыв крошечные глазки и сунув большой пальчик в рот. Услышав за спиной шорох, я оглянулся. В детскую вошла нянька с бутылкой молока в руках. Я посторонился. Миссис Холман взяла девочку на руки. Да не открывая глаз, нашла сосок бутылки? Дайте, я покормлю ее.